Глава 35. Филин. Агриппина Тихоновна вышла на кухню. Генка сидел, понурив голову. «Попала», — сказал Миша. «Мало она тебе всыпала, за твой язык еще не так надо». «Ведь он признался, что был неправ, примирительно заметил Слава». «Ладно», — сказал Миша. «Ну что, Генка, догнал ты того высокого?» — Никого я не догнал, — мрачно ответил Генка. — Так вот, — безразличным голосом произнес Миша, — я видел ножны. — Какие ножные? не понял Слава. — Обыкновенные от кортика. Генка поднял голову и недоверчиво посмотрел на Мишу. — У старика-филателиста на остоженке. — Врешь? — Не вру. Миша торопливо, пока не вошла Агрипина Тихоновна, рассказал о филателисте, высоком незнакомце и черном вере. ⁇ Я думал, нужно, а ты вер какой-то, разочарованно протянул Генко. ⁇ В общем, сказал, слава было уравнение с двумя неизвестными, а теперь с тремя. Первое ⁇ Филин, второе ⁇ Никитский, третий ⁇ Вер. И вообще, если это не тот филин, то остальное тоже фантазия. Генка поддержал Славу. Верно, Мишка. Может, тебе все это показалось? Миша облокотился на край комода, покрытого белой салфеткой с кружевной оборкой. На комоде стояло квадратное зеркало с зеленым лепестком в верхнем углу. Лежал моток ниток, проткнутый длинной иглой. Стояли старинные фотографии в овальных рамках, стесненными золотом фамилиями фотографов. Фамилии были разные, но фон на всех фотографиях одинаковый. Меж серых занавесей пруд с дальней окутанной туманом беседкой. Если бы ты не ссорился с теткой, мы бы все узнали о Филине. Как так? Ведь она знает Филина хотя бы сказала, из Ревского он или нет. Почему она не скажет? Скажет. Она с тобой разговаривать не захочет. Она не захочет? Со мной? Плохо ты ее знаешь. Она все давным-давно забыла. Тем более я извинился. К ней только нужен особый подход. Сейчас увидишь. Когда Агриппина Тихоновна вернулась в комнату и начала убирать со стола, Генка сделал вид, что продолжает прерванный рассказ. «Я ему говорю, твой отец спекулянт, и весь ваш род спекулянтский. Вас, я говорю, весь Ревск знает». «Ты о ком?» — спросила Агрипина Тихоновна. «О Борьке, Филине». Генка поднял на Агрипину Тихоновну простодушные глаза. «Я ему говорю, вашу фамилию весь Ревск знает, а он мне, мы, говорит, в этом Ревске никогда не бывали». И знать ничего не знаем. Мальчики вопросительно уставились на Агрипину Тихоновну. Она сердито тряхнула скатертью. Какие у тебя с ним дела? Сколько раз говорила, не водись с этим Борькой, не доведет он тебя до добра. А зачем он врет? Раз из Ревска, так и скажи, из Ревска, зачем врать? Он-то, может, и не бывал в Ревске, сказала Агрипина Тихоновна. — Я ей не говорю, что бывал, но ведь папаша-то его из Ревска. Зачем же врать? — А он, может, и не знает про отца-то. — Да ведь сам Филин тут же сидел, смеется и говорит, мы, говорит, коренные москвичи пролетарий. — Это они-то пролетарии, — не выдержала Агрипина Тихоновна. — Да его-то Филина отец жандармом в Ревске служил. Агриппина Тихоновна свернула скатерть, и вышла из комнаты. — Видали? Генка подмигнул ей вслед. — Все сказала. — Я свою тетку знаю, теперь все ясно, филин тот самый. Значит, и Никитский здесь, и ножны, чувствую, чувствую, клад близко. — Не совсем ясно, — возразил Слава. — Ведь ты сам говорил, что в Ревске полно филиных. Может быть, это другой филин? — Ладно, — весело сказал Миша. — Может быть, не тот, а может быть и тот. Во всяком случае, он из Ревска. Теперь узнаем, служил ли он на линкоре императрица Мария. — Как мы это узнаем? — спросил Генка. — Проще простого. Неужели у Борьки жилы не выведаем?